Голова шестая. Императорский дворец, город Петербург. Маам, привет. В кабинет Екатерине впорхнула любимая дочурка, а по совместительству одна из сильнейших одарённых не только империи, но и мира, царевна Ольга. Привет, дорогая. Тут же улыбнулась императрица при виде любимой дочери. Как всё прошло? Отлично. кивнула девушка, чмокнув венценосную мать в щечку. Всё сделали как надо, груз сдали, готовы к следующему заданию. Отдохнуть не хочешь? с любовию посмотрела на дочку мать-императрица. Как говорил деда, на том свете отдохну. Весело засмеялась Ольга, бесцеремонно сажуясь на стол и доставая пилочку для ногтей. Елизавета рассмеялась, любимое выражение её отца, которое он вдал в её с братьями и сёстрами, а затем внуками и внучками. «Может, в артику?» Цесаревна прищурилась, осматривая подправленный ноготь и нахмурилась, недовольная результатом. В мгновение ока ноготь тут же вырос примерно на сантиметр, и Цесаревна снова начала орудовать пилочкой, обтачивая его до нужного размера и формы. «Нет, пока там не нужно твое присутствие», покачала головой Елизавета. «Держи». Она протянула дочке планшет, который достала из ящика стола. Ольга тут же заинтересованно посмотрела на экран. «Наш эпицентр?» — мыкнула она. «Давненько я там не была. Да и задача это для обычных истов. Зачем нас туда отправлять?» Императрица хитро прищурилась. «Вообще-то хочу двух зайцев убить одним выстрелом. Ты потом еще раз задание внимательно прочитай. Там не все так просто, а дело нужное. Ну а второе, твоя подружка Катя Андросова замуж выходит». «Да ладно!» И так большие глаза Ольги расширились еще больше. «Катюха!» Это какой род настолько нуждается в деньгах, чтобы согласиться взять Катьку? Что им надо? Деньги, услуги. Да и, честно говоря, от Катюхи я такого не ожидала. И дело не только в ее мерзком характере. Он у нее, понятно, почему такой. Но она же хреново горднячка. — Ольга, — показательно строго нахмулилась императрица. — Где твои манеры? Ты со своими мужланами совсем одичала. Да ты хотя бы для приличия поинтересовалась делами в империи. А то кроме драк и железяк, Тебя совсем ничего не интересует. Она за Галактионова выходит. Ого, удивилась ты соревно. За это борзовой странно оборона. Тем более странно. Он не произвёл на меня впечатления меркантильного ценника или человека, который решает свои вопросы таким путём. Оля, Оля, Елизавета Петровна тяжело вздохнула. Ты пропустила тот момент, что барон Галактионов стал абсолютом. Он стал абсолютом? Селён сукин сын. Императрица с очередным вздохом изобразила рука лицо. Ну, в общем, на свадьбу вместо меня поедешь и подарок передашь. А ещё у Макса есть предположение, что с мельшкау мне всё так просто. Если там замешаны некроманты, то ты понадобься мне на востоке. Дядя Максимилиан тоже в деле? улыбнулась Ольга. Ну, у него чуйка в порядке. Ладно, загляну на свадьбу. Катюху сто лет не видела. Да и на борзоу-бароновичка посмотрю. Он мне ещё парень торчит. Оля. — Да что за сленг у наследницы империи? — снова всплеснула руками Елизавета. — Нормальный сленг, понятный, — начала Ольга, но тут в дверь без стука вошел герцог Балконский. — Приветствую, ваше императорское высочество, — вежливо кивнул он цесаревне. — Здравствуй, дядя Сёма. И вас на пенсии достали, — рассмеялась Ольга. — Верно, Ольга, — улыбнулся начальник службы безопасности империи. — Но я не против. Ваше императорское величество... Он уже обратился к императрице. «Китайская армия подошла к гордости. Аналитики говорят, что шансов у Галактионова нет никаких». «Но и помощи он не просит, я так понимаю», — уточнила Елизавета. «Нет, не просит», — подтвердил Балконский. «Будем реагировать сами». Елизавета Петровна устала по тёрну переносицу, раздумывая, что предпринять. «У нас всё готово?» Я подошёл к Волку. который сейчас в штабности не и командул операцией. Да Харенов знает, задумался он. Ладно, тогда тебя не отвлекаю. Занимайтесь и, если что, держите меня в курсе. Мы все знали, что однажды этот день настанет. На гордость пойдут войной. Но даже не это самое страшное. Верность тоже сейчас практически в осаде. Не знаю, насколько Китай велико влияние на монголов, но напасть они решили сразу в один день на две крепости, и это было Забавно, что ли? Справимся ли мы? Уверен, что все сейчас так думают, а может, и знают ответ. Или же надеются на то, что знают. Мне уже отзвонились Андросовы, Морозовы и даже Болконский с Хрулёвым. Помочь никто ничем не может, кроме, пожалуй, Андросовых. Иван Васильевич ничего не хотел слушать, когда я отказался от его помощи. Он сказал, что отряд из двух сотен людей готов выделить хоть сейчас. А если подожду ещё пару дней, то доберутся и остальные. Двести людей — это капля в море, но так только он может показаться. Он примерно понимал, что у рода Галактиону есть свои секреты, и сразу меня предупредил, кто-то брал надежных людей, которые служат его роду не за деньги, а по совести, и болтать лишнего они не будут. В общем, меня впарили отряд. Интересно было то, что в отряде был главным не Андрюха или Катя, а какой-то Иннокентий, но тоже Андросов. Не знаю, кто он такой, но получил отличную рекомендацию от князя и тоже был лекарем. Вообще там было 20 лекарей, что говорило о серьёзных намерениях Андросовых. Это очень дорогого стоит. Само собой, мы все понимали риски, но я не хотел смерти его людей. Как мне потом смотреть в глаза другим, когда он узнает, сколько там полегло? А то, что они погибнут, я был уверен, ведь мои люди неплохо обучены и хорошо знают, что их там ждёт. Поэтому мной было принято решение развернуть в усадьбе полевой лагерь для раненых, которые, скорее всего, будут. Конечно, Андросов узнает про портал, но с другой стороны, наверное, в любом случае узнает, ведь Катя скоро будет жить у меня, или лучше сказать, со мной. Я много думал по этому поводу. С Анной мне откровенно повезло, что она решила разорвать все связи с прошлым своим родом. Это было не удивительно, учитывая специфику Голдсмит. Я искренне уверен, что кроме Анны, там нормальная только её бабуля. Для неё мой дом стал неким спасением, а вот как быть с Андросовой? Она не бросит свой род. Да и не хочу я, чтобы она его бросала. Это будет нечестно по отношению к родным людям. Но в то же время у меня и есть секреты. Решил, будь что будет. Она девушка умная и должна понимать, где теперь её интересы. Но есть и более хитрый план под кодовым названием "Сделаем Катюше ребяоночка". И тогда мой род станет важнее для неё. За такими мыслями даже не заметил, как наступил вечер, и я в одиночестве остался на стене. Я могу вам помочь, господин. Вы прыгнули из башни, ко мне один, сверкнув своим новым доспехом. Можешь, кивнул ему. Шнырка тебе покажет, где противник. Я хочу, чтобы ты их убил, всех. И никого не жалей. Будет стена, отозвался он и согнул вниз со стены. Сейчас у нас вот-вот начнутся две осады, и я примерно понимаю, что делать. Китайцы, хоть их и много, и они любят давить своим числом, но умные люди, что вы про их не говорили. Сейчас, как мы поняли со Шнейркой, судя по той информации, которую смогли достать, они не хотят сразу убиваться об нашу крепость. Вместо этого ждут подкрепления, а ещё окружают её со всех сторон. К примеру, есть группа из 30 снайперов с огромными винтовками. которые прямо сейчас выходят на позицию. Думаю, такой пулей можно убить даже затупка. Ненадолго, но тем не менее. «Хру!» — возмутился мой пушистый друг, который, кажется, прочитал мои мысли. «Не в обиду будет тебе сказано, но она реально здоровая!» «Хру!» — фыркает он второй раз. «Хорошо, шнырка, покажи ему размер!» — дал команду шнырки. А сам, улыбаясь, глядя, как яблоко, которое затупок начал жевать, выпало из его рта. оценил, наверное, что будет с ним при попадании такого снаряда. Но они нам ничего не сделают, хотя этого ещё не знают. Сейчас дойдут до позиции, и их там будет ждать один. Специально подпускаем врагов поближе, чтобы Шнырка смог их достать и забрать винтовки вместе с боеприпасами. Минут 20 прошло. Для снайперов осталось лишь одно воспоминание. Раз снайперские винтовки гвардейцы уже тащили в портал. С덱си оставлять точно не будем. А теперь ваш выход. Даю сигнал группе каменных муравьёв. Их специально вывело для меня чёрное. Они умели сворачиваться в клубок таким образом, что были похожи на камни. Ещё вчера они заняли разные позиции, и мимо одной из них сейчас проходит группа китайцев, которую ведёт седой старик с тонкими длинными усами. В руках он крепко держит лук, и он явно артефактный. Дом китайцам муравьи сразу перекусили ноги, когда они прошли мимо одного из таких камней. Ещё один умер. Когда лжекамень скатился со склона, дальше я уже и не смотрел. Было неинтересно. Там человек 30, не то же специальная группа, только связано с наблюдением. А муравьёв больше двух сотен. Не прошло много времени, как Снейрка стал приносить мне их оснащение. Так продолжалось, наверное, часов 6. Я слышал по рации, как они психуют из-за того, что все группы не выходят на связь. Они там целый коварный план придумали. а он почему-то не работает. Что им можно засчитать в плюс, так это аккуратность. Они не послали штурмовики, дабы сравнять ее с землей, а планируют забрать крепость так, чтобы она не пострадала. Даже не царапины, и они еще примерно понимают, сколько у нас всего сил. И рассчитывают, что во время двух осад я лишусь сразу двух крепостей, ну или одной. Погулял еще минут 30 по стене, следя за докладами шнырки. а потом устал и спрыгнул вниз. Но что делать, если они перестали ко мне идти? Кстати, ту армию, что сейчас стоит внизу под горой, я даже не считаю проблемой. В общем, добрался до нужного плато и призвал зеленую виверну, на которой сел и полетел вниз с горы, за километра четыре от того места, где сейчас стоит армия. Честно говоря, мне это сильно напоминало тот самый поход, когда монголы в первый раз пошли к моей крепости, а затем и второй. А потому в этот раз я решил действовать по-другому, а то зачем повторяться. Сюда же я пришел сам, оставив крепость на затупка. Он теперь временно исполняющий роль коменданта. Первым делом, что я сделал, это призвал маленькую армию кротов. Правда, сегодня они убивать не будут, и калечить тоже. Для них я определил совсем другую задачу. Китайцы, видимо, решили, что на захват моей крепости у них уйдет не более двух дней, а припасов и боеприпасов взяли с собой на две недели. Поэтому я решил им немного подгадить, ибо в особенности зная, как там серьёзно относятся к сохранности имущества. Покажи им, какой сектор нужно испортить, отдал я приказ Шнырьке. Ну а что? Могу себе позволить, зачем самому всё делать? Когда кроты отправились портить ящики и прочие нужды, я переключился на другую задачу, а именно пища. Норждо сухпайков и мешков с рисом вот что у них было. Тут задача была ещё проще. Я приказал в каждое место, где хранится еда, забраться моим серым друзьям, а их было несколько тысяч. Так сказать, залез в запасы Одина, надеясь, он не обидится. Помимо этого, диверсия еще заключалась в следующем. Под землей было множество пещер и пустот, которые нашел Шнырька, и многие из них были закрыты от типа. «Теперь твоя очередь», — отправил его. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- У него она тоже была интересной. А я, пожалуй, прилягу здесь на мягкую траву и понаблюдаю за всем. Смешно вышло, когда солдаты драконов обнаружили первых мышей и убили их. Но не очень смешно было тем, кого они кусали, когда те тянулись к припасам с едой. С кротами вышло сложнее. Или лучше сказать, им понадобилось больше времени, ведь действовали они тайно. Таким образом, кстати, кроты открыли счет в этом лагере по первой крови. Когда армейцы переносили, держа за ручки тяжёлый наветый ящик, то там неожиданно вывалилось дно, и оттуда выпали серые, непроницаемые для света колбы, которые лежали в мягких позах. Я увидел, как сразу побледнели бойцы, видя всё это, и как осторожно стали возле этого ящика, боясь даже пошевелиться. Тогда мне стало интересно, что это. Нождырко не рискнул послать за колбами. Решил узнать, что там за жидкость послал крота. То вот без проблем разбил колбу Он сразу пятого, ведь когти и зубы у него крепкие. И вдруг раздался взрыв. Одна колба уничтожила все остальные, а затем задела лежащий рядом ящик, и маленький косочек в лагере перестал существовать, а в небо взвился огромный столб огня. "Шуки!" с овигевшим лицом сказал Шнырка. "Согласен. Это же, мать его, алхимия. Чёрный огонь. Чёрный огонь!" Это мощная штука, которая может прожечь насквозь многие вещи. Их обычно в моём мире использовали против сложных тварей и для штурмов крепостей. Это тот случай, когда даже камень расплавится. Неужели у них есть такие алхимики? И они вот так просто его переносят в контейнерах? Какой шанс, что они нашли эти колбы где-то в разломе и притащили сюда, а не сами их сделали? Ещё, ещё одна команда. Да что ж Поиски не заняли много времени у Шнырьке. Хм. Но он и правда нашёл такие же самые ящики с похожей маркировкой. Значит, этот процесс у них поставлен на поток. И получается, они планировали залить всю мою крепость огнём. Весело. Есть вариант все ящики уничтожить, но это, пожалуй, на самый крайний случай. Давай, тащи их все в пещеру. Нашёл я выход. И Шнырьке приступил к своему делу. Ящики он оставлял, а вот колбы забирал. Очень много колд вышло, не меньше пяти сотен. И тут я крепко задумался. Даже в моём мире их было производить не так и просто. Сколько же тогда у них вообще алхимиков? Ещё, да хрена им столько? Они что, решили уничтожить не только крепость, но и гору? Если это так, то очень глупо. Эта гора непростая. Она уже давно магическая, и через неё проходят много разных потоков. Если её стереть за несколько дней с лица земли, то будут последствия. Мой взрыв вызвал много шума, и сейчас сюда уже летят вертушки с базы, расположенной недалеко отсюда. Они, кстати, не боевые, а пожарные. Вот насколько всё грамотно и быстро у них происходит. На пока они были заняты пожаром, высыпая магический порошок, дабы потушить магический огонь, то не видели главного, а именно того, где шнырь коработал, а также все остальные грузмены. Когда пожар потушили, то прошло немало времени, И все мои подземные склады были уже заполнены до краёв. Так как сегодня уже не будет нападения, то я опять вызвал Верну и вернулся в крепость. А там зашёл в подвал и прошёл через портал. Затем был ещё один переход, но уже из своего особняка через портал и я в Верности. А там было громко, однако. Стоило мне тут очутиться, как в уши ударили звуки взрывов. Выйдя на улицу, я смог оценить обстановку. Работали системы ПО, и работали они на полную. «Это еще что такое?» — спросил я у первого попавшего в семья гвардейца. «Господин», — тот склонил голову, — «это беспилотные системы. Откуда-то у монголов их появилось достаточно много». «Понял. Не отвлекаю». Отпустил бойца, который куда-то спешил, а сам отправился в штаб. Пока я дошел до него, случилось еще несколько взрывов. Беспилотные летательные аппараты. Глядость редкостная. Внешне и размерами они были почти полной копией боевых самолетов, но с отличием в том, что в них нет человека и вообще никаких вооружений и минимум электроники. Были модели, в которые закладывали взрывчатку, в варианте «Камикадзе», но в большинстве случаев они использовались в качестве обманок. Суть в том, что для противовоздушных систем они ничем не отличались от обычных истребителей, а потому ракеты, которых у нас и так немного, тратились просто с дикой скоростью. Прекратить их атаковать тоже нельзя, ведь могут лететь 20 обманок и только два истребителя. Вот они могут уже дать полноценный залп. Бах. Прозвучал мощный взрыв совсем рядом, возможно, даже в крепости. Но нет, очень рядом. Это уже шнеке, Доложил и показал картинку. Вот же ж, выругался, глядя на это непотребство. Китайцы мудаки однако. Они присобачили чёрный алхимический огонь на эти летательные аппараты. Оказывается, они не просто поряд. На ещё и идут на даран. Вот один такой пропустили, и он тут же полетел вниз, напрохнулся. Одна из причин, почему на таких беспилотниках нет взрывчатки. Слишком сильные помехи в небе, и поэтому плохо проходит сигнал. Частые промахи и проблемы с управлением. Прозвучало ещё через до взрывав, но на этот раз они уже были в небе. С неба на крепость полился огненный дождь. Кажется, эта ночь будет крайне интересной. Призываем водных слаймов и огненных саламандр. Одни тушат, вторые жрут огонь. Я ещё сделал себе пометку набрать группу одарённых с водным даром и основать первую в роду группу пожарных. Окрестности крепости Верность. Спорная территория. Эрденес обедая, генерал монгольской армии сидел в своём шатре и курил трубку. Господин Семэдэ, враг отбил эту третью волну атак наших аппаратов. Забежал к старику молодой китаец и доложил о провале. «Понял», — спокойно и размеренно ответил тот ему. «Что прикажете делать?» — и генерал тут же отозвался. «Ждать и не спешить». «Как прикажете?» Конечно, китайскому сотруднику спецслужб не хотелось ждать, но спорить он не стал. Вообще-то СВД был легендарной личностью, настолько известной, что даже в стране драконов его уважали. Этот старик в прошлом сумел не только испортить мирную жизнь империи, в свое время потрепав пограничные территории, но и у драконов кровь попил. Это один из немногих людей, который лично был знаком с императором-драконом и часто распивал с ним чай, а еще разговаривал с ним всегда на «ты». Субеде был признан драконом как равный. Последние пять лет старик почивал на заслуженном отдыхе и лишь с грустью отмечал, насколько сильно скатилась его страна. Новый хан был откровенно плох. И со времён правления его отца монголы не видели больших побед. Нет, конечно, их было много, но победы, в которых были поражающие умы и цифры потерь, нет, не победы. Лишь брошенной кость самой судьбой на стол личного безумия, так лично считал Субэдэ. Сейчас он и сам оказался на месте тех неудачников, равно совсем не по своему желанию. Просто его лично попросил сам дракон взять под управление эту армию и добиться успеха. Вначале он верил в успех, когда услышал все вводные, хоть и чувствовал, что есть какой-то подвох. Но когда ему отправили 30 тысяч китайских военных и технику, то он поверил до конца. Но теперь все поменялось. Он не понимал, как другие не понимают, что происходит. Крепость, с которой должно быть не больше ста человек, уже отбивает третью волну, что они реально по всем законам войны. Будь у них хоть самая новая техника, то они бы не смогли ее так быстро перезаряжать. А сколько его отрядов пропали в этих чертовых горах? Об этом ему даже думать не хотелось. Главное, что совсем мало было сообщений о нападении. Один говорил, что на них напал здоровенный муравей, который откусывал голову его товарищам, а сам он едва сбежал. Второй бредил о богомоле, который убил командира одним ударом, пробив того тела насквозь. Или камни, которые совсем не камни, а живые монстры, что ждут, пока они туда зайдут. Ну, бред же! Но это было не единственное, что его смущало. Триад из ста человек, по сведениям наблюдателей, который должен был зайти со стороны и обстрелять крепость, умер от столбов. Так и сказали. Из земли внезапно вылезли столбы, которые начали стрелять по ним, а затем также стремительно спрятались под землю. Неужели это конец славной эпохи монголов? С каждой затяжкой трубки он грустил, хотя с виду и был вроде спокойным, но в сердце его поселилась боль. Он не мог подвести своего друга-дракона, Но в то же самое время ему не хотелось становиться таким же, как и другие. А, кажется, придется. Слишком эта армия тупая и необученная, не то что раньше. Вот раньше тех, кто сейчас здесь за офицеров, он бы не взял даже в конюхи. «Зайди, Чао Цанг!» — громко произнес он, и молодой китаец откинул полок шатра. «Поднимите красные флаги, такова моя воля!» Но «Ну, он наконец-то оскалился наблюдатель из Китая. Конец, грустно позволил себе улыбнуться генерал. Вот только он не договорил. Это был конец, но только его хорошей славе и репутации. Сегодня он принял решение любыми потерями добиться победы, что вполне устроит как хана, так и Китай. Но вместе с этим он лишится статуса генерала, который привык побеждать без потерь. а красные флаги означали, что сейчас вся мощь, которая у них была, будет задействована, и многие люди погибнут. «Интересно, а с этим они справятся?» — спросил старик вслух, слушая гул за шатром. А там было что послушать. В небе летело приблизительно сразу две сотни беспилотных аппаратов с очень неприятными горшочками-сюрпризами внутри. «Твою мать!» Послушал я рык волка и понял, что-то случилось. Что там? Подбежал я к нему и не дожидаясь ответа, глянул в монитор. Сотни или две маленьких точек, которые говорили о том, что в небе много целей. И тут я, честно, передумал спокойно допивать свой чай и опустошил кружку одним махом. "Волькириам пора вставать в бой?" спросил Потапов. "Пора. Пожалуй, я позову Один и остальных." Один с остальными моими петонцами остался в гордости и нёс там службу, пока местные монголы пытались отбить верность. По правде, кроме них, там никого не было. Я действительно считаю себя одним из сильнейших в этом мире, но я не фантазёр и не питаю пустых фантазий, что смогу удержать разом две крепости. Это было бы слишком даже для меня. Но вот чего я не ждал, что нападение на верность будет настолько серьёзным. Если хоть половина этих аппаратов будет в чёрном огне, то это боль. Прозвучали первые взрывы после работы наших защитных систем. Затем, через несколько минут, я почувствовал, как в крепости появляются новые души. Это Один прибыл после ментального зова. Он сразу врубился, что происходит, и начал поднимать мелких птичек, которые прорядят ряды авиации. А еще на подлете были валькирии, вот только их не так уж и много. «Слушай, волк», — начал я. «А чисто в теории, если тут вдруг случайно, ну, совсем случайно, так бывает, Взял я паузу и продолжил. «Вдруг тут пролетит дракон и нападет на все эти летательные аппараты. Это нам поможет?» «Если он случайно тут пролетит, то я полагаю, что да, поможет». Совсем не удивившись, кинул он мне. «Завтра здесь будет вся китайская армия вместе с их сильнейшими воителями в поисках дракона. Если ты забыл, то у их императора давно издан указ, что в случае появления в этом мире дракона...» Он автоматически становится собственностью его императорского драконьего величества, и плевать ему, какой стране объявлять войну. Хм. Ну ладно, такое себе. Понял, что этот вариант нам не подходит. Тем временем точек становилось всё меньше. Даже Няша подключилась к этой игре и летала, сжигая в небе всё лишнее. Но в то же время звуков взрывов было настолько много, что я уже не понимал, где это и что. решил выйти и увидеть всё своими глазами. Лучше бы я этого не делал. Горы горели. Натурально так горели и не стеснялись, множество очагов огня от сбитых леталок. Были, кстати, тут и такие, которые не думали идти на таран, а открывали свои маленькие отсеки и вливали уже горящий чёрный огонь вниз, как огненный водопад. Но, слава богу, они пока не могут добраться до нас. На всякий случай я ментально связался с чёрной и приказал ей спрятаться поглубже и не появляться на поверхности, дабы не пострадать. А сам продолжил наблюдение, попутно призывая всяких летающих тварей, которые могут помочь. Помимо того, что нас прессуют с воздуха, к нам еще направляется армия, но ее, боюсь я, меньше всего. Эти горы надежно укреплены, и если не дойдут, то очень сильно удивятся. Уже поступают доклады, как мои замаскированные огневые точки вступают в бой и кладут пачками противников, Это они не ожидали встретить противников в таких неожиданных местах. Жель только, что мы успели слишком мало сделать нормальных столбов и перевести их. Тяжело нелегко их было по воздуху доставлять. А может всё-таки дракона призвать, а затем разыграть сценку, как я лично отрубаю ему голову, представляя себя роже императора драконов в этот момент. Прошло примерно ещё часа 4, наступил рассвет, а с ним оперативная пауза. Мы выстояли и почти даже без потерь. если не считать четыре сгоревшие дотла системы ПВО, среди которых был один Елихон. Кажется, мой счет к драконам вырос прямо на глазах. — Саша! — подошел ко мне волк со спины. — У меня плохие новости. Гордость потеряна. — Уже? — немного удивился я. — Ясно. — Мне жаль. Но мы едва отбили это нападение. Начал он, но я его остановил. — Все хорошо, не переживай. Подхожу и хлопаю его по плечу. — Пошли, лучше кое-что тебе покажу. — Что? Седоуз интересовался им. "Пошли", махнул ему рукой и направился в подвал. Волк послушно шёл за мной и ничего по дороге не говорил. Он, наверное, думал, что я расстроен, ведь моя родовая крепость снова перешла к противнику, но он был не прав. Мне не обидно, и я не зол. На самом деле, в этом и заключался мой хитрый план, и сейчас я готов раскрыть его. Когда мы прошли через портал и вышли в подвал, волк ахнул. «Да ну! А ты же...» — кажется, он потерял дар речи. «Верно?» — улыбнулся я. Еще часов пять назад они наполняли свои склады в совсем пустой гордости, а шнелька вынес все подчистую. «Да ну!» — расширил он свои глаза, когда до него дошло. «Изначально это был...» «Мой план!» — продолжил я за него. «Отправляй бойцов, и пусть перетаскивают в верность, на то сидят там без боеприпасов». ЗАХВАЧЕННАЯ КРЕПОСТЬ ГОРДОСТЬ Генерал Шуминг Цао стоял перед своими самыми доверенными отрядами во дворе гордости. «Позор! Предательство!» — кричал он на них. «Сегодня мы столкнулись с тем, чего уже не было очень давно. Наш богоподобный император в своей жизни больше всего не любит двух вещей — предательство и его воровство. Но я не прошу, поверьте мне, я бы никогда... У меня ни одного сухпайка за двадцать лет... мяблил, стоя на коленях побитый мужчина для царка. Но договорить ему не дали, а вместо этого выписали еще несколько ударов. «Молчи, собака продолжная! Я знаю твое никогда. Все припасы погрызены мышами и прочими грызунами. В ящиках не хватает боеприпасов, а некоторые вообще пустые!» От ярости он плевался, как верблюд, когда орал. «А еще! Ты кому продал яростный огонь? Куда он подевался? Все ящики пустые!» к обеспечению в армии относились довольно серьёзно. Сотрудники складов, особенно военных, всегда были под присмотром и держали всё в идеальном порядке. Когда сегодня армия стала двигаться в сторону крепости, то люди ужаснулись. Пойки, которые ему выдали, были в машином дерьме или обгрызены, а ящики с боеприпасами развалились от повреждений. А когда один боец уронил ящик, так тот взорвался. Другой уронил, а тот был пустым. Нужно было заправить технику, а в топливе галька и песок — это было предательством. В итоге из семидесяти тысяч человек, достойно обеспечить едой и вооружением, смогли лишь половину. Но даже после этого генерал принял решение идти в битву до конца. Он должен был смыть позор со своей армии. «Тебя будут ссадить!» — сказал он предателю, который был начальником обеспечения всей его армии. «Увести!» Сразу четверо худощавых солдат подхватили мужчину и повели его в тюрьму, откуда потом доставят в столицу. Возможно, если ему не повезёт, то он лично встретится с императором. За воровство в армии рубили руки и сдирали кожу, а за предательство не завидует он ему вообще. Из-за всех этих фактов он не смог насладиться победой. А ещё он рассчитывал захватить барона Галактионова, чтобы лично доставить его своему господину. Иlex хотя бы флаг его рода, но даже флага тут не было. Всё, что ему удалось тут найти и захватить, это был странный зверёк, который в одиночку убил больше сотни человек, и теперь лежит в клетке, непонятно правда живой или мёртвый. А ещё он даже не догадывался, что вновь забитые склады из того, что они сюда перенесли, были полностью пустыми. Снова. Что ж. Опять не повезёт только что назначенному начальнику по обеспечению, а ещё коменданту крепости.